Глава 6. В голове клубилась мгла, в ушах шумела, а во всём теле разлилась почти непреодолимая слабость. Меня как будто несли воды тёплой реки, укачивая и убаюкивая. Если бы не сердитый голос на зойливый мухой, зудящий где-то рядом. — Это форменное безобразие! — вещал он. — Так унизить своего преподавателя на глазах у всего курса! Вы должны её исключить! Адептка Раэлис всего лишь выполняла ваше задание, лениво прозвучал голос ректора. Это мой бред или демон на самом деле меня сейчас выгараживает? Она провела запрещённый ритуал, открыла разлом. Я напоминаю вам, магистр Соворд, всё это произошло на вашей лекции, при вашем чутком руководстве. Вы заставили сотворить заклинание адептку Отдавая себе отчёт, что она скорее всего не сможет выполнить ваши поручения. При этом Милисса смогла приготовить зелье, прошу заметить, из ваших же компонентов, и произнести заклинание, которое по силе своего действия превосходило ваше задание. Так почему я должен отчислять талантливую ведьму из моей академии, если вы, как преподаватель, не в состоянии держать дисциплину в аудитории? Признаться, от такого ответа приболдела даже я. Жаль, я не могу сейчас увидеть выражение лица магистра. Теперь у них Романта на меня зуб на всю жизнь. Ну а кто говорил, что будет легко? Это непозволительное поведение, рассерженный гадюк изыпел магистр Соурт, но тут же захлебнулся своими словами. Только я могу сейчас решать, что позволительно, а что нет в моей академии. Как-то подозрительно тихо и спокойно произнёс снежный демон. Не смею вас задерживать. Послышался грохот, будто уронили мешок с картошкой на пол, затем шаги и скрип двери. На миг всё стихло. Мои волосы коснулись тёплые пальцы провели по волосам, убирая каштановые пряди с лица. Почему я не могу открыть глаза? Кто остался рядом? Это ректор или магистр Совурт решил меня придушить? Мисс Ворунда, вызовите лекаря. Это был ректор. Кажется, у нас опустошение резерва до критической точки. Лёгкий перестук каблучков, стук двери. Магистр Стейракс насмешливо произнесла наша бэнши. Что вы сделали с бедной девочкой? Она вам надоела? Тихий рык заставил её замолчать. Я сказал: "Лекаря позови". Уже спокойней повторил свою просьбу демонам. Больше я ничего не слышала. Меня уносила тьма, не оставляя даже шанса открыть глаза. «Пссс!» До боли знакомый шепоток проник в мои мысли. «Ведьма, ты меня слышишь?» Неужто Берт решил почтить меня своим присутствием? «Пссс!» «Отстань от меня, мышь!» Вяло отмахнулась я. Хотела сказать, но губы не слушались. «Жива!» Непонятно чему обрадовался фамильяр, а потом обиделся. «Я не мышь!» «Я хомяк! А слепла, что ли?» «Этот гад теперь может мои мысли читать?» «У тебя резерв магический, пустой. Ты в курсе?» Не унимался грызун. «Что ты натворила? Хочешь остаться калекой? Я зря с тобой силой делился!» «Ах, он со мной силой поделился. А кто его просил? Из-за него теперь у меня такие неприятности. Из-за Иди, Берт!» — почти застонала я. «Ты и зачем весь резерв потратила?» — не отставал Берт. «Исправляла то, что ты натворил!» Меня снова начало мутить. Хотелось уже ничего не слышать и не отвечать на дурацкие вопросы фамильяра. Вот приду в себя, придушу и прикопаю под кустом. «Зачем?» — опешил он. Ректор велел. На несколько мгновений стало тихо. Я уже обрадовалась, что меня оставили в покое. Как же я ошибалась! «Чтоб его душа вселилась в кошку и ее укусила собака!» — взбеленился хомяк. «Да чтоб сумасшедшего выписали, а демона положили вместо него! Да и чтоб на него балкон свалился!» Я почти пришла в себя от такого напора. Даже показалось, что вот-вот смогу открыть глаза. «За что ты так с бедным ректором?» – удивилась я. «Я поделился с тобой магией, что ты могла меня вернуть назад, чтобы селенок хватило, даже компоненты подменил. Не думал, правда, что ты используешь их таким бездарным способом. Ну да ладно!» А этот демон бессовестный, отнял у тебя всё, что нажито не по сильным трудом. Кто тебе вообще просил об этом? Уже и я начала заводиться. Мог ведь предупредить, что компоненты не те. Ты мне сорвал занятие. Из-за тебя меня теперь отчислить могут. Я много ещё хотела сказать этой наглой пушистой морде, только внезапно поняла, что Берта рядом нет. Он меня не слышит. Зато я отчётливо ощутила чужое присутствие. Берд Осторожно позвала я. Тишина. Кто здесь? Тонкие холодные пальцы пробежались по моему лицу, замерли на подбородке и переместились к губам. Внутри меня пульсировала пустота. На месте источника магии замерла пустыня, ни капли силы, даже следа от неё. И я говорю не про новую магию, внезапно оказавшуюся во мне. Тот самый огонь, что пробудился и ревел в моих венах в момент воздействия на магистра Совурды и приведения его в прежний вид. Сейчас не было даже бытовой магии, которую я так любила и использовала в заклинаниях. Ничего. Осознание того, что я на самом деле выгорела, упало на сердце и давило своей безысходностью. Теперь я колека. Мне никогда не быть собой. Тупая боль в затылке разливалась чернильным пятном, не давала думать и сосредоточиться на том, чтобы отыскать хоть каплю магии. Нет сил даже открыть глаза. Наглые и прохладные пальцы скользнули за воротник ученического платья, огладили кожу на шее и спустились к ключицам. По телу пробежала дрожь. Боль в голове стала почти невыносимой. Хотелось кричать, но тело не было способно издать ни звука. Чужое дыхание коснулось кожи. Через миг мои губы обожгло поцелуем, сминая все сопротивление и щедро делясь сверкающей силой. Всего один удар сердца, и все прекратилось. Как будто не было прикосновений и поцелуя. Осталось щемящее чувство обреченности и сожаления, а в груди медленно расплывалась чужая магия. С силой втянула в себя воздух и, наконец, распахнула ресница. Полумрак помещения, извинящая тишина. Лишь отблески факелов пляшут по стенам. Ещё один вдох полной грудью, почти болезненный, но такой желанный, будто и долго не дышала вообще. Тело плохо слушалось, как после длительного сна. С трудом подняла руку и поднесла её к глазам. Уже хоть что-то. Провела ладонью по лицу, скидывая волосы, затем так коснулась губ. Странно. Они до сих пор горели и хранили на себе тот мимолётный поцелуй. Приснится же такое. Голова всё ещё гудела, а в ушах слышался шум, как будто я находилась под водой. С трудом села и огляделась. В этот момент в комнату вошла девушка, тоненькая и курносые, с рыжими косичками. Я видела её пару раз, это внучка лекаря, Вичка. Она помогала ему в лекарне и училась на травяведческом факультете, кажется, на втором курсе. Мы с Вичкой уставились друг на друга. Рыжая сделала шаг назад и издала виск. «У мертвия!» Я тут же взбодрилась. Сейчас я слишком слаба, чтобы дать отпор у мертвию. Откуда оно здесь, интересно, взялось? Посему надо уносить ноги. Травница тоже не способна защитить. Я встала со своей кровати или на чем я там лежала, сделала шаг к девушке, голова закружилась, я покачнулась и зажмурилась. «У мертвия!» Знаю, сейчас я не смогу даже простейшее заклинание сотворить, но действие заряженных амулетов никто не отменял, а это уже что-то. По крайней мере, даст нам время. Девица взвизгнула ещё громче и попятилась, уронив при этом какую-то склянку со стола. Её крики, как колёным железом, вторгались в мою бедную голову. "Да не ори ты", взмолилась я, хватаясь за виски. Странно, но девица захлопнула рот и выторочилась на меня. «Ты живая?» Не спросила, поставила диагноз. Вичка, тыча в меня пальцем. Я даже оглянулась на всякий случай. «Да», — кивнула я этой дурехе. «А где у мертвия?» Щеки внучки лекаря вспыхнули красным. Да не только щеки. От корней волос до самых кончиков ушей девушка пылала, словно алый маг. «Я думала, это ты!» Захотелось выругаться. От души да так, чтобы гоблины смутились. Ну, ну это же надо. Спасибо. Холодно процедила я. Я знала, что не красавица, но не до такой же степени. Прости, ещё сильнее покраснела Вичка. Час назад в тебе не было и капли жизни. Магии? она качнула головой. И магии тоже, но я клянусь, что искры жизни в тебе тоже не было. Когда ректор принёс тебя? Что? севшим голосом спросила я. «Ректор, ты не путаешь?» «Не путаю», – обиделась внучка лекаря. Он прошел сквозь ледяной портал, положил тебя на кровать и ушел. Сказал лечить. А как лечить, если уже нить жизни была оборвана? Мы честно пытались. Дедушка не отходил от тебя ни на шаг, вливал зелье, даже магию пробовал. Но ничего не помогало. Я сама видела, как твоя искра погасла. И тут я захожу, и ты встаешь. Да уж, не весело. Но ведь Бирд был со мной рядом. И кто ты ещё? Кто? Ректор меня принёс к лекарю, сам. Что само по себе очень странно, но кого испугался Бирд? Ведь кто-то же приходил ко мне. Этот кто-то помог вернуться. Сомневаюсь, что это лекарь меня так лечил. Ко мне кто-то приходил? спросила я. Приходил, кивнула Вичка. Красавчик такой, сидел рядом с кроватью, держал тебя за руку. Я с сомнением посмотрела на рыжую помощницу лекаря. Поверить в то, что красавчик приходил и держал меня за руку, а уж тем более, что это он мог поделиться силой со мной, было гораздо сложнее, чем в то, что ректор решил быть носильщиком моего бездыханного тела в лекарню. В бредовий может быть только предположение, что это Берд принял человеческий образ и вдохнул в меня жизнь вместе с магией. Мне надо к себе, оповестила я Вичку. Девушка распахнула глаза и даже руками на меня замахала. Ни в коем случае. Я позову дедушку, он должен тебя осмотреть. Пришлось остаться. Старичок-лекарь долго причитал, как страшно жить нынешней молодёжи, что не бережём мы себя, как есть не бережём, что до такого истощения, как магического, так и физического, нужно ещё умудриться довести. Что вот теперь мне выпал второй шанс, который, между прочим, далеко не каждому даётся. И вообще я должна ценить жизнь и тех, кто в ней у меня есть. И нечего приличным ведьмам без фамильяра расхаживать. Вот был бы он у меня, не случилось бы со мной подобного. Всё это я слушала, старательно кивая и изображая раскаяние. Во всём. Клятвина пообещала больше не доводить до подобного, в ближайшее время обзавестить фамильяром, ибо это моя безопасность в конце концов. Получив микстуру от головной боли и зелье, способствующее восстановлению магического резерва, пообещав больше отдыхать, я была отпущена домой.